Анна Россиус Ковен Секвои, Наваждение. Глава 1 Оливия. Больничная палата. Светлая, просторная, нашпигованная суперсовременными медицинскими приборами. Я в клинике? Но почему? На окнах плотные жалюзи, через которые не пробивается свет. Видимо, сейчас ночь. Миссис Фрейзер. С кресла в дальнем углу комнаты поднялась женщина средних лет и направилась ко мне. «Как себя чувствуете?» «Это она мне?» Я оглянулась, нет ли здесь кого-нибудь еще. «Я не миссис Фрейзер. Вы перепутали?» Она с подозрением взглянула на меня, сдвинув на нос круглые очки в строгой роговой оправе. «Дорогая, а кто же вы тогда?» «Меня зовут Оливия Маккиннон, и я вообще не замужем. Скажите, что это за клиника?» Это Ферст Хилл, ведущий медицинский центр Сиэтла. Вчера вы с мужем попали в аварию на Гриншетере. К счастью, все обошлось, и опасных травм у вас обоих нет. Не понимаю, что она несет. Меня явно тут принимают за другую. Фрейзер, где-то совсем недавно я слышала эту фамилию. С вашим мужем все в порядке, и с ребеночком. Муж? Ребенок? Да у меня и парня-то никогда не было. «С каким ребенком? Ультразвук показал нормально развивающуюся беременность. Угрозы нет. Ваш супруг очень переживал, как авария скажется на малыше. «Стоп! Это уже ни в какие ворота не лезет. Я не могу быть беременной, потому что... У меня ещё не было близких отношений. Никогда!» «О, а вот и он!» Дверь бесшумно открылась, и в палату вошел высокий, темноволосый, невероятно красивый мужчина. «Привет, малыш!» «Как ты?» — встревожно произнес он и подошел ко мне. Его лицо мне смутно знакомо. Я тут же вспомнила, где видела его раньше. Это же... Черт, это все нереально. Комната начинает кружиться, и я проваливаюсь в сонное небытие. Пробуждение ясности не внесло. В палате тихо и темно. Мне все приснилось. Может, не было никакой поездки в Америку, и я по-прежнему дома в Шотландии? И вместо незнакомого мужчины, который зачем-то представился моим мужем, в палату сейчас войдет брат Лэндон и объяснит, почему я опять оказалась в больнице. Но тут мой взгляд наткнулся на того самого Брюнета. Он дремал полулежа в кресле, скрестив на широкой груди мощные, явно тренированные руки. Я осторожно приподнялась и замерла, не в силах отвести от него взгляд. «Черты безупречные», я бы сказала, «аристократические». Мужественное красивое лицо, будто старательно вылеплено умелым скульптором. На щеках не намека на щетину. Но я почему-то уверена, она ему очень идет. Мужчина открыл глаза и сонно взглянул на меня. Его лицо озарила искренняя улыбка, будто он и вправду очень рад видеть меня. Он встал, грациозно потянулся и сделал несколько движений руками, разминая плечи. Последние сомнения отпали». Это тот самый Джордан Фрейзер, о котором шептались девчонки, мечтательно закатывая глаза. Я зажмурилась, воспроизводя в памяти вчерашний день. Пробка на выезде светла. Толпа людей, обступившая высокого, привлекательного молодого мужчину. Он ловит мой взгляд и подмигивает, улыбаясь уголком губ. А я краснею, как школьница, и торопливо отворачиваюсь. «Что я о нем услышала?» Талантливый бизнесмен и владелец внушительного состояния, он занимает третью строчку в рейтинге самых желанных холостых мужчин Сиэтла. После совладельца компании «Боинг» и какого-то актера из «Борьбы престолов». К нему поди очередь из желающих замуж. И зачем такому мужчине понадобилось морочить мне голову? Матрас прогнулся. Муж сел на кровать, сжал мою ладонь, поднес губам и поцеловал пальцы. «Прости, малыш. Если бы я не отвлекся, заметил бы опасность раньше». «Какую опасность?» «Машину, которая вылетела нам навстречу. Разве не помнишь?» «Нет. Помню, как ехала одна из сетла домой, на Гриншеттер. Начиналась гроза». «А меня?» «Да». Он облегченно выдохнул. «Мне показалось, ты меня не узнала, когда проснулась в первый раз». «Я вас узнала. Вы Джордан Фрейзер. Можете сказать, что со мной произошло?» И зачем вы выдали меня за свою беременную жену?» Он слишком сильно до боли сжал мою ладонь, и я спешно выдернула ее. «Оливия, не шути так». На его лице отразилась смесь сильных эмоций, отчаяния, страха, непонимания. В дверь предупредительно постучали, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошел невысокий пузатый доктор с красивыми седыми усищами, завивающимися кверху. «Фрейзеры? Ага». Вслед за ним вошла медсестра, толкая перед собой стойку на колесиках, оставила громоздкий аппарат у изголовья кровати и молча удалилась. Глядя на нас с Джорданом, усач в белоснежном халате звучно хохотнул: "Ну-ка, солнышко, давайте покажем папе ребенка. Я не беременна, правда? А это что? Он сунул мне в руки несколько печатных листов. Первичный осмотр при поступлении в медцентр. Переломов нет, ушибы, царапины." «Беременность шесть недель, со слов мужа». Я ошарашенно перевела взгляд на Джордана. «Зачем вы это делаете? Мало того, что меня сбиваете с толку, так еще и врачей втягиваете в этот абсурд!» Доктор и муж обменялись тревожными взглядами. «Значит так», — проговорил Усатый, обращающийся уже исключительно к Джордану. «Либо делаем УЗИ сейчас, либо с утра, когда вы договоритесь с женой. Но сделать нужно обязательно и как можно скорее». «После аварии прошли сутки. Нужно убедиться, что в приемном отделении не проглядели никакую патологию». Я посмотрела на озадаченное лицо Джордана и не удержался от злорадной ухмылки. «Ну вот, сейчас ультразвук покажет, что никакой беременности нет, и он отстанет от меня, наконец». Я откинула простыню и задрала рубашку до груди, оголив живот. «Судя по протоколу первичного осмотра, я в порядке, и делать мне в вашем медцентре нечего». Пусть мистер Фрейзер уже убедится, что у меня в животе нет его ребенка. Как же так вышло, что ваша жена не знает о своей беременности? Врач вновь повернулся к Джордану и стал сосредоточенно натягивать латекс на датчик. Я ему не жена, — возразила я и кивнула на аппарат. И ещё я не делаю УЗИ трансвагинально, потому что девственница. Врач замер, вперев недоуменный взгляд на Джордана. Тот шумно вздохнул, потёр лицо ладонями и обреченно проговорил. «Делайте уж как-нибудь». «Занятная вы пара. Запишу вас мелочко на сканирование головы. На всякий случай». «Отлично. Не хватало мне еще в медкарте записи, что я сумасшедшая». «Благодарю. Как появится время, приеду и сделаю обязательно». Джордан прищурился, а я послала ему мстительный взгляд. «Ну погоди, красавчик. Сейчас врач убедится, что беременность твои выдумки. Посмотрим, кто из нас двоих еще псих». Кожа коснулся смоченный гелем датчик. Я вздрогнула, по телу побежали мурашки. Доктор стал молча водить аппаратом по моему животу, прерываясь и делая замеры. А через пару минут повернул к нам экран. «Любуйтесь, папаша!» Джордан склонился над экраном. Его лицо озарила улыбка, от глаз к вискам пролегли лучики маленьких морщинок. «Красивый стервец! Вот от таких и надо рожать детей!» «Ну и что там?» Ехидно поинтересовалась я. «Крепыш!» — кивнул усатый доктор. «Развитие соответствует сроку восемь-девять недель». Я замерла не в силах выдавить и слово. «Сердечко можно послушать?» — попросил будущий отец. «Конечно, сейчас!» В комнате раздался равномерный стук. «Не может этого быть!» Два месяца назад я жила в кампусе Эдинбургского художественного колледжа. Усердно училась, работала и не помышляла даже ни о каких младенцах и замужестве. Перед глазами все поплыло от хлынувших слез. Я попыталась их сморгнуть, и две струйки потекли по щекам. Я стала всматриваться в текст на бланке. Рядом с эмблемой центра стояла дата. Конец июня? Выходит, я не позавчера прилетела из Шотландии, а больше двух месяцев назад? «Оставьте нас, пожалуйста», — будто издалека донесся низкий мужской голос. Врач охотно ретировался, видимо, не желая связываться со странной парой. И через минуту мы с мужем вновь остались одни. «Моя любимая девочка», — Джордан придвинулся ко мне, вытащил несколько салфеток из пачки и стал бережно вытирать мой живот, потом осторожно обнял и прижал к себе. «С момента, когда мы впервые увидели друг друга на побережье, прошло почти три месяца». «Я ничего не помню!» — уже в голос заревела я. «Это все стресс от перенесенного шока. Ты сильно испугалась. Память скоро вернется, детка, обещаю. Главное, что ты здорова, и мы не потеряли ребенка». «Это все не может быть правдой. Кошмарный сон, вот что это!»